Глава 22. Салим. Эмоции, будь они хорошими или не очень, в качестве топлива расходуют душевные силы. В какой-то момент все члены экипажа почувствовали себя эмоционально опустошенными. Где еще можно набраться новых сил для новых переживаний, как не обратившись внутрь себя? Каждый делал это по-своему. Араб то ли дремал, то ли медитировал, капитан читал Библию, тамил мило планшет, делала записи. Салим сидел в наушниках, что-то слушал. Может, хип-хоп, а может, молитвы. Кто их, этих арабов, разберет? В руках его мельтешили разноцветные квадратики кубика Рубика. Герман взглянул на часы. Самое время устроить сиесту. Откинул спинку кресла, укрылся с головой пледом и неожиданно быстро для себя уснул. Его примеру последовали арабы. Спустя два часа Герман резко пробудился и некоторое время ошеломленно осознавал, где он и что здесь делает. В своем кресле начал ворочаться, просыпаясь старый араб. Он молитвенным жестом обеих рук потер лицо, покряхтел, выбираясь из кресла, и пошел в туалет. Капитан и Томила по-прежнему были на своих местах. Неизвестно, вставали ли они хоть раз, спали ли? Никто пока не обронил ни слова, но в их микромире неспешно проникало некоторое оживление. Неподвижно сидел, повернувшись на бок в откинутом кресле, только Салим. Не проснулся он ни через полчаса, ни через час. Он никогда больше не проснулся. Первым почуял неладный и забеспокоился старый араб. Он попытался разбудить своего сына, но тот не реагировал. Рот юноши был приоткрыт, по подворотку стекала слюнка. Только дыхание не было слышно, оно остановилось. Все засуетились, араб закрыл лицо ладонями. Герман подумал, что тот молится, но скоро осознал свою ошибку. Опущенные плечи старика судорожно вздрагивали от прерывающегося дыхания. Он плакал. Этот тихий, обреченный плач напугал Германа сильнее, чем если бы тот начал громко стенать и причитать. Как будто старик плакал не обезвременно ушедшем в молодом спутнике, а о самом себе или о них всех. Капитан подошел к корабу, положил руку на плечо. Так они и замерли. Старик молча принимал сочувствие моряка. Идилию нарушила Томила. Она предложила перенести тело Салима в медицинский модуль. — Подождите, позвольте мне еще немного побыть с ним рядом. — Хорошо, я подожду, — ответила она бесцветным голосом, но недолго. Спустя полчаса старик позволил капитану и Герману перенести тело молодого человека в медицинский модуль, к Спенсеру. Герман увидел на шее у Салима маленькое красное пятнышко, похожее на след от укола. Была ли эта точка раньше на теле? Появилась ли она случайно? Явилась ли причиной смерти? Почему, наконец, члены экипажа мрут как мухи? И вдруг пазл сложился. А ответ на все эти вопросы ошеломил Германа. На судне среди нас убийца. Страх запустил инстинкт самосохранения. Бежать. Бежать некуда. Дать отпор. Но кому? Остается только затаиться, замереть, пока он не вычистит источник опасности. Мысли метались лихорадочно. Конечно, это не старый араб, остаются капитан и Тамила, оба в одинаковой степени подозрительны, о чем-то шушукаются, общаются жестами. Явно они сговорились против Германа, бросают на него странные взгляды. Может, конечно, они подозревают его? Но что за чушь? Он-то знает, что никого не убивал. Может, это вирус, — задал нелепый вопрос Герман в попытке спровоцировать неведомого убийцу. Никто не поддержал тему. Раб сидел в своем кресле и раскачивался, читая молитвы. «Наверное, переживает о невозможности соблюсти обряды», — подумал Герман. Затянувшееся молчание не только не тяготило, она скорее радовало. Во всяком случае, Германа. Трудно представить, о чем и как бы он сейчас с ними разговаривал. Пустая светская болтовня выглядела бы нелепо. Тем временем безутешный старик сам когда то подозрительно затих. Может, уснул? Герман подобрался к нему и коснулся плеча. Неужели еще одна смерть? Но нет. араб схрипнул, горестно перевел дыхание и посмотрел на Германа заплаканными глазами. Герман убедился, что тот жив, и с облегчением хотел было вернуться на свое место, но, поймал взгляд араба, не смог оставить его в одиночестве. Сел рядом и положил ладонь на руку старика. У Германа никогда не было ни дедушек, ни бабушек, и, к своему удивлению, он вдруг осознал, как же ему этого не хватало. Вот сидит он теперь рядом с пожилым человеком и даже не знает, как с ним себя вести. — Расскажите мне о вашем сыне, — наконец нашелся Герман. «Да. Похоже, наступила моя очередь рассказать свою историю. Араб выдержал паузу. Не театрально, но просто собираюсь силами. Прежде всего, должен вам признаться, Салим мне не сын и не внук, и вообще не родственник по крови. Я для него был духовным отцом, наставником, пастырем. А нынешняя экспедиция для нас стала религиозно-научным экспериментом. Истории, раздутые в СМИ об эксцентричных арабах, которым некуда девать деньги». Это не более чем легенда прикрытия. На самом деле все гораздо интереснее.